Китание пускается Тристан Безутешен в своей тоске В битвах Ищет смерти Тристан И вот Простая царапина Плачевную раной стала Отравленной стрелой Задет Тристан в бою Я точит силы